Евгения Овчинникова Шедевр Рассказ из сборника «Мортал Комбат» Читает Галина Горыня Опять притащил свою стройку. Мама пнула один из мешков и поморщилась. В них был цемент. Не пройти в прихожей. В нашей большой прихожей в самом деле было не развернуться. Справа от двери лежали один на другом семь мешков с цементом, при малейшем прикосновении выпускавшие облачко густо серой пыли. Слева, поверх пуфика, на который положено присаживаться, когда надеваешь обувь, громоздилась опасная куча двухметровых досок. Собака, постоянно проживавшая под пуфом, обходила их стороной и ночевала у меня в комнате. Наконец, в центре прихожей, так чтобы можно было бочком пройти в комнату и кухню, величественно стоял антикварный по как читавским меркам комод, который не влез на балкон. Он дожидался весны, переезда на дачу, шкурки и лакировки. Когда мне исполнилось восемь, родителям кто-то предложил шесть соток. «По блату», — говорил папа, убеждая маму. Участок прямо на речке. Дом, правда, придется снести, и участок совсем запущенный. Зато есть бассейн. Последнее адресовалось мне. «Зачем бассейн, если прямо на речке?» С сомнением спрашивала мама. «Можно его убрать», — быстро соглашался папа. «И соседи хорошие. Справа держат магазины. Слева зам дома быта». «Надо брать! Копейки жену!» Все вокруг ездили на дачу. По выходным нагружались в зависимости от месяца ведрами, рассадой и ехали в набитом до отказа автобусе, которого надо было дожидаться пару часов. Для многих дачи были чуть не единственным источником пропитания. В середине лета собирали ягоды и варили варенье. В августе собирали с щахлых кустов перец и баклажаны и закатывали банки салатов. В августе же солили помидоры и огурцы. В сентябре выкапывали мелкую картошку и собирали урожай ранеток. Настоящие яблони не приживались на песчаном грунте. Зато сортов ранеток было около миллиона. Дачных поселков, как Читави, было три. На Красном яру, юбилейный и железнодорожный. Блатным среди них был маленький железнодорожный у речки Чеглинки. Лепившиеся к речке участки без перебоев получали электричество и воду. Уютный поселок, в отличие от других тосковавших по воде, зарос рябинами и соснами. К речки склонялись пышные ивы. В поселке кое-кто держал косы кроликов, многие кур. Было это очень необычно для наших мест. И мы купили дачу. Моих немолодых родителей охватила жажда гнездования. Но, к сожалению, каждого своя. Хочу построить дом. На первом этаже будет кухня, столовая и баня. На втором — гостиная и спальни, На третьем будем загорать. Крышу сделаю плоскую. «Зачем такой огромный?» — возмущалась мама. «Построим маленький домик и хватит. Ты не понимаешь. Это будет настоящий шедевр!» Но мама сопротивлялась. «Одноэтажного хватит. В мансарде спальню для Жени. Мы сидели на берегу и ели вареную картошку с домашней колбасой. Любовались речкой, которая только-только спала, но еще быстро и опасно несла мутную паводковую воду. У прекрасного поселка был один недостаток. По весне речушка, которую с легкостью можно было переплыть, оттолкнувшись от берега, разливалась. Тихая речка, как взбешенная кобылица, сносила теплицы уносила заборы и ветхие сараи. Когда вода сходила, в поселке начинали стучать молотки. По единственной улице ходили потерянные соседи, искали уплывшие скамейки и прочее плохо укрепленное и вовремя не спрятанное добро. Каждый год мы восстанавливались после потопа. Укрепляли берег, чистили участок от и песка. Последствия паводка я находила все следующее лето. Засохшую рыбку в кустах смородины, а высоко на ветках яблони Крошечный улиточный панцирь. Папу тоже понесло безумным потоком строительного угара. Многочисленные родственники помогли очистить участок от бурьяна. Старый домишко развалился сам. Папа своими руками доломал стены. Путь к трехэтажному шедевру был открыт. В нашей квартире на Пролетарской поселились стройматериалы. Начиная с поздней осени, они потихоньку заполняли балкон, закрывая свет, а после паводка переезжали на дачу. Родственники смеялись над нами. «Шедевр!» — язвительно говорила тетя Маша. «Шедевр! Ха-ха-ха! Шедевр!» — хохотала тетя Вера. «Ну, у тебя и шедевр!» С непроницаемым лицом, рассматривая серый остров фундамента, тянул дядя Ваня. Мама хотела шедевр, но цемент в прихожей ее не устраивал. Она отговаривала папу от замысла, попутно осваивая огородничество. — На базаре продают рассаду голландских помидоров. — Собирайся! — говорила мне она, торопливо одеваясь. — Чем они отличаются от русских? повышенной урожайностью. Одевайся. Мы шли на базар и отчаянно торговали за три зеленых росточка. Месяц они отогревались на подоконнике, а потом их бережно перевозили на дачу. С величайшей осторожностью высаживали в грунт, поливали и подвязывали по мере роста. В августе мелкие, истощенные вечной жарой кустики рождали три грустные помидорки. «Обманули с рассадой! Никакие не голландские!» — говорила с досадой мама. Дома появились подшивки журнала «Сад и огород». Мама верила каждому напечатанному слову. Надо было удобрить участок навозом. Удобряли навозом. Его было много в ближних деревнях, и стоил он копейки по сравнению с папиными затратами на шедевр. Часы в ожидании дачного автобуса я коротала за книжкой. Мой муж подсчитал, что мы тратим на автобус больше, чем потратили бы на овощи на базаре, рассуждала Кумушка на остановке. Можно лежать все лето на диване. А как же свежий воздух и гимнастика? Подкалывали ее менее радикально настроенные соседки. Я занимаюсь по системе Иванова. Гордо отвечала кумушка. И разговор о выгодности дачи заминался и перетекал в спор об обливаниях на морозе. Дачники, как кишмиш на богатой ветке, облепляли остановку, жадно вглядываясь в горизонт. Старые автобусы с трудом всасывали толпы и, тяжело приседая, тащились в поселке. Всех захватил и крутил дачный поток. Некогда было раздумывать. Надо было сажать помидоры. Черновые работы по строительству дома были закончены года за три. Своими руками папа сделал фундамент, построил первый этаж. За первым последовал и второй. Верный обещанию создать шедевр, он заказал чугунную лестницу с фигурными перилами. Он долго скрывал от нас, во сколько она обошлась. А когда мама, наконец, выпытала у него, то больше ни разу не поднялась по парадной лестнице, Пользовалась неудобной внутренней. О папиной страсти знал, кажется, весь наш городок. К нам домой приходили сомнительные личности и торговались на кухне за цены реек. Поздно вечером раздавался звонок в дверь, мы шли открывать. И темнота подъезда дышала хриплым перегаром. «Цемент, надо!» По весне во время паводка папин энтузиазм брыл с невиданной силой. Ближе к осени стихал и становился прозрачно самодовольным, как вода в чаглинке. Первые годы над ним посмеивались, но по мере роста стен перестали. Кое-кто советовался с ним по поводу своей стройки. Папа водил экскурсии гостей от входных ворот. Они тоже были весьма необычными. Их венчали острейшие пики, чтобы дачные грабители даже не думали сунуться на участок. Дальше по дорожке, усаженной густо цветущими оранжевыми лилиями, вы приходили прямо к парадной лестнице. Она вела на террасу второго этажа. Уже на парадной лестнице гости подавленно замолкали, не в силах вынести такого великолепия. На террасе папа небрежно указывал. Здесь гостинная, там Женя на комната, прямо над водой. Но особую отдельной так сказать строкой любовь папа питал к новому туалету. Напротив дома, прямо на берегу, на площадке, очищенной от зарослей ивника, громоздился наш отхожий дворец. Был он, признаться, обычным сортиром с выгребной ямой, но папа его подавал шиком. Он распахивал дверь, и окончательно добитые гости видели деревянные внутренности. Доски сосновые. Сверху жесть для веса, чтобы не унесло весной. Папа стучал по внешней стороне костяшкой. Чтобы не ржавело, каждую весну прохожусь краской. Каждую весну папа проходился по туалету зеленый под цвет кустов краской. Громоздкий, два с половиной метра в высоту, туалет жизнерадостно торчал на участке, как первый зуб у младенца. Мама и тут была недовольна. «Поставил бы простой. Унесет его сколько материала?» «Не унесет», — авторитетно аргументировал папа. «Вес не позволит». «Был бы фундамент, не унесло бы. А так унесет». «Кто делает фундамент туалету?» – раздражался папа. «Никто не обивает туалет жестью! Денег сколько в одном туалете!» Мама доходила до сути своего недовольства. Стройка требовала денег и рабочих рук. А так как рук у папы было всего две, то на даче, даже не вспомню, когда именно, появился Виктор Андреевич. Все, что я о нем знаю до сих пор, был он Виктор Андреевич, и был он художник. В то время в городе было как-то много таких художников. Все эти Витьки, Лешки, Сашки обитали на соседних дачах в основном зимой. Как считалось, сторожили участки за еду или небольшие деньги. В городе они встречались в избытке в городском парке. В кинотеатрах, где малевали афиши и рекламу и занимались мелким ремонтом. «Бичи!» Поджимая губы, говорила о них категоричная мама. Бич — опустившийся, иногда спившийся и часто бездомный человек, живущий на случайные заработки. «Шабашники!» Деликатно поправлял ее папа, указывая на меня глазами. «Разворует все, как у Васильевых», — прогнозировала мама. «Не разворует. Он интеллигентный». Виктор Андреевич на самом деле был интеллигентным. Он не ругался матами, носил бородку клинышком. Он помогал месить цемент, таскать блоки, придерживал ступени лестницы во время сварки. Мы с мамой не знали, как с ним общаться, поэтому сторонились». Но вскоре мама приняла решение. Однажды во время обеда, а обедал Виктор Андреевич отдельно на кухне, мы увидели, как он свалил в одну тарелку первое и второе, хорошенько перемешал и отправил ложку в рот. — Все равно в желудке все вместе будет, — пояснил он жуя. Мы в ужасе отвернулись. — Бич! Вынесла мама окончательный приговор и с тех пор заговаривала с ним только при крайней необходимости. Но я все еще сомневалась. Мне хотелось романтики. В редкие минуты отдыха он закуривал папироску и садился на берегу, отрешенно глядя на воду. «Никто не исчезает без следа в реке времени». Все имеет значение в равной степени. Или так? Я гость в этом бренном мире. Если что не так, смиряюсь. Говорил он всегда вроде бы в пустоту, но я знала, что слова предназначались мне. Виктор Андреевич зимовал у нас на даче несколько лет. Однажды весной, когда спала вода, мы переехали на дачу и занимались просушкой и уборкой. «Женя, иди-ка сюда!» Оторвал меня папа от любимого занятия — созерцания водоворотиков в мутном потоке. Я нехотя поднялась на второй этаж в гостиную и обомлела. Все бетонные стены гостиной от пола до потолка были изрисованы углем, Пухлыми младенцами Иисусами с терновым венком угадывались извивистые берегачи гринки и сопка с телевышкой. «Здорово намлевал, да?» — спросил папа меня. «Ага!» — восхищенно отозвалась я. На столике у кровати лежала студийная фотография пухлого малыша, похожего на настенный рисунок. Я взяла ее в руки. «Что это, интересно?» Карточка не была подписана сзади. «Ребенок его поди!» — отозвалась вошедшая мама. Она рассматривала стены. «У него есть дети?» — удивилась я. «Виктор Андреевич казался мне таинственным, практически бестелесным существом, принесенным ветром. У такого не могло быть корней!» «Конечно, есть!» — жестоко развеяла миф мама. «Жена есть, дети. Где-то в Пензе, кажется». «В Саратове», — поправил папа. В последний раз я видела Виктора Андреевича одной поздней осенью. Мы с Машей и Леной уже подростки маялись на улице. В городском парке меня робко окликнули по имени. Мой сгорбленный, вечно виноватый герой сушил скверно нарисованные афиши у подсобки возле колеса обозрения. Он пригласил нас заглянуть внутрь. Крошечная комнатка, заставленная рамами с холстами. Краски. Широкие кисти сушатся на тряпицах. Пахло маслом и нечистым жильем. Подруги демонстративно сморщили носы и встали по бросая на меня выразительные взгляды. Это был единственный раз, когда мы разговаривали, и я напрочь забыла о чем. Наверняка какой-нибудь чепухе. Меня нетерпеливо позвали. Я попрощалась с Виктором Андреевичем. «Вечно ты с кем-то таким разговариваешь!» шипели мои рафинированные подруги. «Бомж какой-то! Он художник!» — сказала я, и потом злобно молчала всю дорогу домой. В наш последний год в какчитаве шедевр был закончен. Папа занимался внешней отделкой. — Зачем так много? — спрашивала мама, указывая на бедра голубой краски, громоздящейся в прихожей. — И половины хватило бы. Ее беспокоили расходы на краску. «Два раза пройдусь, чтоб не заржавело после первого паводка». Наш трехэтажный дом заголубел колоннами, лестницей и зателевыми узорами перил. Незадолго до паводка папа провел неделю на даче, пообещав, что в мае нас с мамой ждет большой сюрприз. «Какой, как думаешь?» — спрашивала я маму. «Виктор Андреевич ваш спер что-то. Вот и сюрприз». В мае мы приехали в самый разгар поселковой починки. Не сразу заметили, что чего-то не хватает. Папа торжественно вел нас по дорожке, потом по парадной лестнице на второй этаж. Он распахнул дверь в гостиную, и мы увидели. Исчезли пухлый младенец и телевышка. Вся комната была варварски и бездушно закрашена белым, с декоративными брызгами поверх. «Какая красота!» — восхищалась мама. Она трогала стены. «С пупырышками? Так аккуратно!» Зашла в соседнюю комнату. «Женя, посмотри, у тебя розовые!» «Нравится?» — спросил папа, не глядя на меня. Он не сомневался, что да. «Угу. Угрюма отозвалась я. — А где Виктор Андреевич? — Я его отпустил. Остальное доделаю сам. — Где он будет жить? — Разберется. — Посмотри, у тебя бабочки нарисованы. Через несколько минут он спустился вниз, и мы услышали вопль полное отчаяние. С террасы второго этажа открылась ужасная картина. Исчез наш зеленый туалет. На его месте зияла дыра, как на месте вырванного зуба. «Ай!» — кричал папа, подбегая к дыре снова и снова. «Ай!» — кричал он, хватаясь за голову и осматривая берег. «Не виднеется ли зеленая крыша?» «Так тебе и надо!» — с удовольствием думала глядя на его страдания. Туалета нигде не было. Мы еще неделю ходили по поселку, спрашивая, не прибило ли кому наш зеленый туалет. Но соседи только пожимали плечами. В середине мая вода окончательно спала. Мы ждали вечернего автобуса в город. Был идиллический степной закат. Красное солнце у горизонта окрашивало степь и сопки вдалеке пахло тиной и первым цветением. Вдруг мама, любовавшаяся видами, резко встала со скамейки. «Смотрите! Что это там?» Она указывала в степь, в сторону извива речки. Мы смотрели против солнца и первое время ничего не понимали. А потом увидели. Прямо на извиве На берегу, окруженный ивником и зарослями, стоит и сверкает на свету наш зеленый туалет. Потрясенный папа молчал. С противоположной стороны на горизонте показался тяжело приседающий автобус. Люди на остановке засобирались. Может, как-нибудь перенесем его обратно? Сожалением предложила мама, глядя на папу. Но папа весь и ответил только — Нет, так тебе и надо. Мы загрузились в автобус. Обычно, если были места, мы садились все вместе на три встроенные сиденья сразу у входа. Но на этот раз я села одна наискосок. — Женя, пойдем к нам! — окликнул меня кто-то из них. Отвяжитесь вы от меня. Устала, думала я, глядя в окно и делая вид, что не слышу. Но родители в кое-то веки пришли к согласию. Отстанет от нее. Пусть сидит отдельно. Ладно, пусть сидит. Автобус тронулся. Я смотрела на залитую солнцем степь. Мне было четырнадцать лет. И я была уже отдельно. Вы слушали рассказ Евгении Овчинниковой «Шедевр» из сборника «Мортал Комбат» читала Галина Горыня.